Сколько дней она потратила зря льстя старика, моля, пытаясь им объяснить, что происходит и куда идет мир, бесполезно. Они не хотели ее слушать. Слова Десталь казались им очередной хитростью, чтобы лишить их заслуженных льгот и привилегий. И все-таки она не отступала и боролась за них, причем ее единственным оружием была любовь.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 Согласятся, что вместе со всеми в водах потопа погибнет и партия, значит, они недостойны имени коммунистов, они жалкие трусы, дезертиры, предавшие свои идеалы. В конце концов, они уступали, клялись ей, даже подписывали заявление, и тогда она им о т д а в а л о с ь Происходившее дальше, у меня сильное искушение назвать «агонией». предсмертными конвульсиями, и все же, несмотря ни на что, то была жизнь. Старики должны были вот-вот умереть. Вот-вот должен был погибнуть старый мир. Без сомнения, с д о с т а л ь была последняя в их жизни ночь с женщиной, как бы даже...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 перетянутые, как на дачных террасах, деревянными переплетами. Лишь кое-где они были неплотно прикрыты занавесками. Так было удобно и врачам, и сестрам. А больным, конечно, за исключением Федорова, как я говорил, было все равно. Федоров видел все, что Досталь делала в постели. В свою очередь, мне никогда не доводилось видеть человека, который бы так страдал.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 Не быть. То есть он чувствовал, что у Сталь на все есть санкция, ее успех или неуспех зависит только от Господа. Он верил, что партия, так же, как и остальное, обречена и погибнет. Он не знал, боялся, что, может быть, Господь почему-то захочет ее сохранить. Федоров понимал, что сейчас время не людей, а Господа. По-моему, он единственный на ковчеге, это по-настоящему понимал. Норвения де сталь убивала его. Когда она после очередной неудачи, обессиленная, выходила из палаты, он всем своим видом показывал, что сочувствует ей. Даже для верности поглаживал ее руку. Она была п у с т о ш е н а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 а ее жертва, но разве хоть один из них отказался от льгот, от пайка, подумал об общем благе? Федоров, конечно же, был очень умен, знал, как к ней подойти, и, в конце концов, он, как и она в свое время со Сталиным, нашел нужные слова —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 Дело не в тех, кто лежит с нами рядом. Партия жива не ими, и она не погибнет, даже если погибнут они. Партия бессмертна, она как бог, и пребудет вечно. Пока будешь жива ты, она будет жива тобой, одной тобой, то есть она переживет потоп, не канет в его водах. В твоем лице она спасется и продлится,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 хотя бы одного из них они вправду были обречены раз ничья любовь больше не могла им помочь неделю спустя когда ф е д о р о в уже знал что досталь ни в ч е м не будет ему п р е г р а д о й поздним вечером в отделении появилась ровная почти неотличимая от д а л е к о г о гула шуршания возможно это была ночь полнолуния в к о т о р о ю у больничных стариков всегда обострялся их обычный синдром с б о р о в в дорогу. Из-под матрасов и подушек, из тумбочек, из-за батареи, плинтусов и еще из самых странных мест они доставали свои заначки. в с ё все, что было ими скоплено на черный день, высохшие горбушки хлеба, Фантики, тряпочки, какие-то крючки, пружинки, рассыпающиеся прошлогодние листья, такие же цветы, прочий хлам. Все это осторожно, они боялись, что их заметят, не дадут уйти, завязывалось и п а к о в а л а с ь в узелки, свертки, коробки, кульки, а дальше они, шурша по полу тапочками... Шуршание сливалось в гул, выбирались из палаты в коридор. Одновременно с шуршанием, так что я никогда не смог бы сказать, что было раньше, что было причиной, а что следствием, в отделении раздался звонкий фальцет Федорова, как фавн, подпрыгивая на ступеньках лестницы, сломя голову, носясь взад и вперед по коридору,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 ответные действия партии мы готовы к борьбе в части разно возглашал он с другого конца коридора личное дело члена партии с шестнадцатого года х а р у н ж е в а амоалка р сорок лет секретаррьша была его любовницей от нее у него двое детей жена разоблачила хоунжева можем ли мы дальше терпеть таких людей в своих рядах думаю нет взывал он высказаться должны будут все потом вдруг сразу я даже не понял, как Федоров оказался на первом этаже у входной двери, где уже собралась почти половина отделения, и где зареванные достали медсестры с нянечками, цепляясь из последних сил за ноги стариков, пытались не выпустить их во двор. Очевидно, Федорова пока устраивало, что старикам не дают уйти, потому что здесь он так же гагача и так же, как и раньше,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 Соберутся, наконец, все больные. Но старики это знать не могли и были напуганы его криками о к р о н ф и л ь д е и тем, что медсестры явно Федорова поддерживали. Раньше они, молча, не поднимая глаз, упорно пытались оттеснить медперсоналы до сталь от входной двери и почти достигли своего. Появление Федорова сломало их планы.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 Совали свои обычные тройки, и одновременно, как будто после многих репетиций, стройно на три голоса «Вы ли выпустите меня, выпустите?» Дома второй день грудной ребенок не кормленный. Другой ей вторил «Горе, горе, молоко мое перегорит, и дитя погибнет». Третий «Ушла, п е ч н ь не загасила, сгорит ь моя кровиночка з а ж и в а Слова некормленных, брошенных дома детях, повторялись всеми стариками. Это были главные слова, и их еще можно было разобрать. Остальное сливалось в какое-то тягучее стенание. з а в о р о ж е н н ы е странным хором, мы, в отличие от Федорова, не считали больных и не заметили, что все они... Даже самые немощные уже добрались сюда, и ш а р к а н ь наконец, п р е к р а т и л а с ь Мы поняли это только тогда, когда Федоров, вдруг метнувшись разом, оказался у двери. Никто из нас помешать ему не успел, он рывком распахнул ее, и стариков так быстро, что ни один не вскрикнул, ветром и холодом вытянуло.